Глава шестидесятая. Элиза. Элиза сидела на скамейке и клевала носом. Ее неумолимо клонило в сон. Усиливающийся ветер приносил с полей аромат цветов. да и ее ушей долетал щебет птиц. В кустах кто-то шуршал. Потом она услышала более важный для нее звук. Хлопнула створка ворот. Это вернулась Флоранс. «Привет!» — крикнула ей Элиза. «Я тут, в саду! Как все прошло?» Флоранс присела рядом. Это было... Даже не знаю. Все как-то странно, нелепо и печально. Элиза посмотрела на сестру. Виду Флоранс был усталый. И в глазах тоже что-то изменилось, словно оттуда ушла часть прежнего света, сменившись настороженностью. В ней стало меньше воздушности, зато появилась какая-то обостренность. Элизе стало не по себе. Казалось... Что-то сдвинулось в отношениях между Флоранс и сестрами, и эти отношения уже никогда не вернутся в старое русло. Флоранс теребила цепочку медальона на шее. Это мне подарил Антон. Завтра они оба возвращаются в Германию. Что ты сама чувствуешь? Не знаю. Флоранс отвернулась. То радуюсь их отъезду, то вдруг становится до жути грустно но я бы все равно не смогла дальше видеться с ними, особенно сейчас, когда вокруг столько ненависти». «Конечно, она вполне оправдана, ведь это ненависть к немцам». «Да», — склонив голову, ответила Элиза. «Еще одна такая встреча, и меня бы заклеймили. Меня уже видели с ними». Элен предупредила о возможных последствиях, особенно если освобождение и впрямь придет. «Придет. Обязательно придет». Антон с его отцом не хотели оказаться здесь, когда появятся союзники. Флоранс и Элиза пристально посмотрели друг на друга. Обе ощущали странность этого момента. «Мы же по-прежнему сестры. Я...» Флоранс пыталась говорить уверенно, но ее выдавала дрожь в голосе. Элиза встала, притянула ее к себе и обняла за плечи. «Мы с тобой были и остаемся сестрами, и не вздумай сомневаться». «А Элен...» Она скажет тебе то же самое. Я устала, но усталость не из приятных. С удовольствием бы заснула, только не получится. А хотелось бы уснуть на целых сто лет. Флоранс тряхнула головой. Пойду копаться в огороде или что-нибудь приготовлю. Удачи тебе, маленькая ведьма. Флоранс улыбнулась и у Элизы отлегло от сердца. Да, чуть не забыла. Мне по дороге попалась эсэсовская штабная машина. На заднем сиденье ехали Виолетта и ее малыш. Такое ощущение, что их везли в шато. На следующий день Элиза шла по лесной дороге. Это будет ее первой с момента суда встречи с Клодом и еще двумя партизанами. Скорее всего, речь пойдет о том, как помочь Виолетте. Только бы с и ничего не случилось. Элиза с отчаянием думала, что немцы чуя свое неминуемое отступление, стремятся наказать местных жителей загодя. Затем, похлопав себя по животу, она прошептала растущему там ребенку. «Все будет хорошо, еще один удар, и мы вышвырнем нацистов отсюда, вот увидишь». Элиза направлялась на конспиративную квартиру. Навстречу ей попался Энцо. Она удивилась, когда он окликнул ее и спросил, «Как твоя сестра?» И Лизе никогда не нравился этот скользкий парень, однако сейчас она остановилась и задала свой вопрос. Которая? «Само собой, Флоранс. Спасибо, с ней все хорошо». Энца сощурился и с усмешкой процедил. «А я ее видел». «Ну и что?» «С каким-то парнем мужчины в возрасте, волосы у него седые, они дружески болтали. Папаша ваш, что ли?» «Нет, наш отец давно умер». «А сейчас мне надо идти». Элиза повернулась и зашагала, игнорируя дальнейшие вопросы Энцо. В доме, служившем конспиративной квартирой, первым, кого она увидела, был не Клод, а Джек. «Вот уж не ожидала вас увидеть», — призналась она. Джек отвел Элизу в сторону, чтобы они могли поговорить наедине. «Я вернулся этой ночью». «Что с Мари?» «Надеюсь, она продолжает свой путь в Англию». «Хорошо». Эллен обрадуется, и Уга, естественно, тоже. Ей подобрали лучших проводников, но я не знаю, как они одолели перевал. Элиза кивнула. «Надеюсь, с Мари все благополучно. Однако немцы нынче становятся все более непредсказуемыми», — добавил Джек. Элиза посмотрела на двоих партизан за столом. Одного знакомого ей звали Матиас. Он был другом Виктора, высокий, жилистый, с красными прожилками на щеках и шапкой вьющихся черных волос. Вторым был совсем молодой светловолосый коренастый парень, назвавшийся Луи. Оба молча согласились с ее присутствием на встрече. «Я позвал Элизу, потому что теперь она будет принимать более активное участие в наших делах», — пояснил Клод. Он выдвинул ей стул, и Лиза села. На столе была разложена карта. Она решила, что о Виолетте поговорит с Джеком потом, когда закончится обсуждение основных дел. «И каков наш план?» — спросил Матиас. «Так будет высадка союзников или нет? Мы по горло сыты слухами, но ни один из них не подтвердился». «Многого я вам сказать не могу, да и сам не знаю больше тех сведений, что мне сообщили в приказах. Наша задача в Дардоне — замедлить продвижение второй танковой дивизии СС «Дас Рейх». Противник основательный и серьезный. С таким вы еще не сталкивались. «А когда это случится?» спросила Элиза, возбужденная своим участием в планах, которые должны привести к долгожданному изгнанию нацистов из Франции. «Даты мы пока не знаем», — ответил Джек. «Но Лондон регулярно оповещает нас по радио. Слушать радио Лондон может каждый, у кого есть доступ к приемнику. Отмечу важное обстоятельство — Из-за бомбардировок Германии моральный дух немецких солдат постоянно слабеет, это нам только на руку». Клод кивнул. «Дас Рейх сейчас находится в Монтабане?» спросил Матиас. «Да, это примерно в 55 километрах к северу от Тулузы». «Мы тут вовсю выполняли твой план», продолжал Клод, поглядывая на Джека. «Снайперская стрельба, саботаж, засады на дорогах. Нам четыре раза сбрасывали на парашютах оружие». Отлично, похвалил Джек. Клод скорчил гримасу. Вот только беда, что половина партизан до сих пор не умеют, как следует с ним обращаться. Но все рвутся в бой? Абсолютно все. Буквально спят и видят сражения с немцами. Раньше такого не было. Словом, накал страстей. Будем надеяться, что накал страстей компенсирует отсутствие навыков, заметил Джек. На действия партизан немцы отвечали зверскими карательными мерами сказал Матиас. «Одними расстрелами не ограничились. В Монпеза они жгли дома и крестьянские хозяйства, а деревню Тэру сравняли с землей». Джек поморщился и шумно выдохнул. «Увы, будет еще хуже. Немцы и так опасны, а когда их загоняют в угол, становятся безжалостными». Собравшиеся ненадолго умолкли, переваривая услышанное. «Итак», — Джек ткнул пальцем в карту. «Основная задача — ударить по немцам в Бержераке». Он продолжил изложение плана, отвечая на вопросы Клода, Элизы и двух других партизан. Перед уходом Элиза сообщила Джеку про Виолетту, которую, по мнению Флоранс, вместе с сыном увезли в Шато. Она поинтересовалась, можно ли хотя бы узнать причину их задержания. «Если только через Сюзанну, а так надежды крайне мало», — сказал Джек. Я очень сочувствую Виолетте, однако риск велик, а сейчас, когда мы готовимся к встрече Досрейх, недопустимо терять людей с посторонней операции, которая, вероятнее всего, закончится провалом. Элиза и сама тревожилась за Виолетту, но Джек был прав. Если Сюзанна что-то знает, она им сообщит. Элиза пожала Джеку руку и простилась с остальными. На обратном пути она нарочно зашла к себе в кафе, чтобы забрать оттуда корзину, в которой носила из дома еду. У жителей деревни не должно возникнуть ни малейших подозрений, ее привыкли видеть с этой корзиной. Ветер усилился и стал прохладнее, и Лиза продолжала думать об услышанном от Джека. Она надеялась, что завтра они бросят клич добровольцам из окрестных хуторов и деревень, доставать из тайников оружие и пополнять ряды партизан. Добровольцы, входившие в тайную армию, вели обычную жизнь, пока не поступал сигнал «браться за оружие». Приближаясь к краю деревни, Элиза услышала какой-то шум и остановилась, пытаясь понять, откуда он и что там происходит. Кто-то закричал, явно от боли, после чего раздался хохот и глумливые голоса. Элиза подалась вперед, продолжая вслушиваться. «Где все это происходит?» Голоса звучали все агрессивнее. Снова послышался крик. «Ага, вот это где!» Элиза торопливо зашагала в сторону небольшой площади и завернула за угол. Поначалу она увидела спины двоих парней. Те отпускали оскорбления и бросали камни в свою жертву, пытавшуюся спрятаться за скамейкой. Элиза ненавидела забияк и мысленно поклялась отплатить им той же монетой. Подойдя ближе, она узнала Энцо и его дружка и услышала слова «немецкая сучка» и «нацистская шлюха», которые они произносили на нараспев. Она двинулась вдоль площади, желая увидеть ту, над кем издевались парни, И ее худшие страхи подтвердились. Флоранс в белом платье без рукавов была похожа на зверя, пойманного в западню. Прикрывая лицо, она умоляла парней прекратить. Выхватив пистолет, Элиза направилась к обидчикам. «А ну прочь от нее!» — крикнула Элиза, наставив на них оружие. Они развязно повернулись, расправили плечи и выпятили грудь. «Может, нам и ручки поднять?» — издевательски спросил Энсо. Боюсь, об заклад, он даже не заряжен». Элиза взвела курок и нацелилась Энса в сердце. «Поверь мне, я стреляю очень метко». «Ты не посмеешь», — парень немного побледнел. «Ты хотел биться об заклад? Давай побьемся, что посмею». Он открыл рот. Была и уверенность исчезла. «Я не против того, чтобы шлепнуть вас на месте. Наоборот, мне это даже нравится. Приятно стрелять по таким гнусным двуногим тварям, как вы». Раздался выстрел, но за секунду до этого Элиза успела направить дуло пистолета вверх. Шлюха! крикнул струнновший дружок Энца пять с назад. А теперь слушайте и крепко запоминайте. Если я услышу, что вы снова толчетесь возле моей сестры, я вас убью, обещаю. Валите прочь, дебилы! Оба бегом убрались с площади, отпуская ругательства. Флоран, спрятавшаяся за скамейкой, выпрямилась, обошла скамейку и плюхнулась на сиденье. Она судорожно глотнула воздух и стала медленно выдыхать. «Маленькие мрази!» — сплюнула Элиза. «Долго они над тобой издевались?» «Нет, недолго. Тебе досталось?» «Немного. Я не сразу успела спрятаться за скамейкой, и камень угодил мне в ногу». Флоран показала ей место удара, откуда вытекала струйка крови. «Но, слава богу, ты подоспела». «Идти сможешь?» Флоранс ответила, что сможет, и Лиза помогла ей встать. «Тогда пошли домой». «Откуда они узнали?» — недоумевала Флоранс. «Ты кому-нибудь рассказывала?» «Только Люсиль, но она не из болтливых». Элиза промолчала. В отличие от Флоранс, она не доверяла Люсиль. Сестры вернулись домой, где в гостиной обнаружили спящую Элен. «Не буди ее», — прошептала Флоранс, приготовившись уйти. «Пойду сделаю кофе». «Я не сплю», — пробормотала Элен. «В таком случае...» — заявила Элиза. «Да брось ты, Элиза», — сказала Флоранс, беря ее за локоть. «Это пустяк». «О каком пустяке речь?» — Элен села. Элиза приподняла подол платья Флоранс, показав запекшуюся кровь. «Это маленькая тваренца со своим дружком обзывали ее по-всякому и бросались камнями». «Честное слово, ничего особенного не произошло», — настаивала Флоранс. Расскажи, как они тебя называли. Луран сопустила голову, но Элиза не собиралась молчать. Эти двуногие куски дерьма называли ее немецкой сучкой. Элиза видела, как услышанное подействовало на старшую сестру. Лицо Элен перекосило от гнева, сменившегося страхом, подавленностью и чувством вины. Элиза понимала, Элен пыталась совладать с инстинктивной привычкой улаживать все в жизни сестер. Она хотела бы уладить и это, но как? Элен встала и, мельком взглянув на Элизу, повернулась к Флоранс. «Идем, я промою тебе рану». «Как ты думаешь, — начала Элиза, — может, Флоранс лучше несколько дней посидеть дома? Давай поговорим об этом после того, как я осмотрю ее ногу. Флоранс, ты не возражаешь?»